Письмо от 30 июля 1771 года. Вертер Вильгельму. По счастью, я не был при встрече Лотты и Альберта. Это надорвало бы мне душу. Надо сказать, он настолько деликатен, что еще ни разу не поцеловал Лоту в моем присутствии. Воздай ему за это Господь.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 «Легко сказать, милый друг, но только лишь сказать. А если перед тобой несчастный, которого медленно и неотвратимо ведет к смерти измирительная болезнь, можешь ты потребовать, чтобы он ударом кинжала сразу пресек своему чаю? Ведь недуг, истощая все силы, отнимает и мужество избавиться от него». едино чистого жаждет тот всем Совсем одиноким, Но же Не буду одним. Да, Вильгельм, У меня бывают минуты такого мужества, Когда я готов вскочить, Все стряхнуть с себя И бежать. Вот только не знаю, куда... Письмо от 10 августа. Я мог бы вести чудесную, радостную жизнь, не будь я глупцом. Обстоятельства складываются на редкость счастливо для меня. Я считаюсь своим в прекраснейшей семье. Старик любит меня как сына, малыши как отца и вдобавок добрейший Альберт, который никогда не обращает моего счастья сварливыми выходками, а наоборот. Окружает меня сердечной дружбой И дорожит мною больше, чем кем-нибудь на свете после Лотты Любо послушать Вильгельм Как мы во время прогулки беседуем друг с другом о Лотте На свете не найдешь ничего смешнее этого положения Только мне от него часто хочется плакать Почтенная матушка Лотты на смертном одре Заещала дочери хозяйства и детей А Лотту поручила мне С той поры Лотта совсем переродилась хлопотах по дому и в житейских заботах она стала настоящей матерью. Каждый миг ее дня заполнен деятельной любовью и трудом. И, тем не менее, природной веселости и жизнерадостности никогда ее не покидают. О, удивительная девушка. Я иду рядом с ним, рву придорожные цветы, бережно собираю их в букеты, бросаю в протекающий ручеек, а потом слежу, как они медленно плывут по течению. Не помню, писал ли я тебе, что Альберт останется здесь и получит службу с приличным содержанием от двора. Я не встречал людей, равных ему по расторопности и усердию в работе». Письмо от 12 августа. Бесспорно, лучше Альберта нет никого на свете. Вчера у нас с ним произошла удивительная сцена. Я пришел к нему проститься, потому что мне взбрело на ум отправиться вверху в горы, откуда я и пишу тебе сейчас. И вот, когда я шагал взад и вперед по комнате, мне попались на глаза его пистолеты. Одолжи мне на дорогу пистолеты. Сделай милость, но потрудись сам зарядить их. У меня они висят только для украшения Для украшения? С тех пор, как предусмотрительность моя сыграла со мной злую шутку Я их и в руки не беру И как же было дело? Около трех месяцев жил я в деревне у приятеля Держал при себе пару незаряженных карманных пистолетов И спал спокойно Однажды в дождливый день сижу, я скучаю И бог весь почему мне приходит в голову А вдруг на нас нападут? Вдруг нам понадобятся пистолеты Вдруг Ну, словом, ты знаешь, как это бывает Я сейчас же велел слуге почистить и зарядить их А он давай балагурить с девушками, пугать их А Шомпол еще не был вынут Пистолет выстрелил невзначай Шомпол угодил одной девушке в правую руку и Раздробил большой палец Мне пришлось выслушать немало нареканий И вдобавок заплатить за лечение С тех пор я воздерживаюсь заряжать оружие «Опасности не предугадаешь, сердечный друг». Впрочем, надо тебе сказать, что я очень люблю его, пока он не примется за свои «впрочем». Само собой понятно, что из каждого правила есть исключение. Но он до того добросовестен, что, высказав какое-нибудь, на его взгляд, опрометчивое и непроверенное общее суждение, тут же засыплет тебя оговорками, сомнениями, возражениями, пока от сути дела ничего не останется. Этот раз он тоже залез в какие-то дебри. Под конец я совсем перестал слушать и, шутки ради, внезапным жестом приложил дуло пистолета к колбу над правым глазом. «Фу, к чему это, Вертер? Дайте-ка пистолет!» «Да ведь он не заряжен!» «Все равно это ни к чему!» «Ох, даже представить себе не могу, как этот человек способен дойти до такого безумия, чтобы застрелиться. Сама мысль противна мне». «Странный вы народ». Для всего у вас готовы определения – то безумно, то умно, это хорошо, то плохо. Разве вы вникли во внутренние причины данного поступка? Если бы вы взяли на себя этот труд, ваши суждения не были бы так опрометчивы. Согласись, что некоторые поступки всегда бездравственны, из каких бы побуждений они ни были совершены. Конечно, воровство всегда безнравственно.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 «Даже законники наши, холодные педанты, смягчаются при этом и воздерживаются от наказания». «Это другое дело, ибо человек, увлекаемый страстями, теряет способность рассуждать».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 И мы разошлись, так и не поняв друг друга. На этом свете люди редко понимают друг друга. Письмо от 18 августа 1771 года. Напрасно простираю я к ней объятия, Очнувшись утром от тяжких снов, Напрасно ищу ее ночью В своей постели Когда в счастливом и невинном Сновидении мне пригрезится, Будто я сижу возле нее на лугу И осыпаю поцелуями ее руку Когда же я тянусь К ней еще дурманиной дремотой И вдруг просыпаюсь Поток слез исторгается Из моего стесненного сердца И я плачу безутешно Предчувствуя Мрачное будущее Одна ли подруга I'll Письмо от 22 августа Это поистине несчастье, Вильгельм Мои деятельные силы разладились И я пребываю в какой-то тревожной апатии Не могу сидеть сложа руки, но и делать ничего не могу У меня больше нет ни творческого воображения Ни любви к природе и книги противны мне Когда мы потеряли себя, все для нас потеряно Право же иногда мне хочется быть поденщиком, чтобы, проснувшись утром, иметь на предстоящий день хоть какую-нибудь цель, стремление, надежду. Часто, глядя, как Альберт сидит, зарывшись по уши в деловые бумаги, я завидую ему. И, кажется, был бы рад поменяться с ним. Сколько раз уж было у меня поползновение написать тебе и министру и ходатайствовать о месте при посольстве, в чем, по твоим уверениям, мне не было бы отказано. Я ношусь с этой мыслью некоторое время... А потом, как подумаю хорошенько, да вспомню басню о коне, который, прискучив свободой, добровольно дал себя оседлать и загнать до полусмерти, тут уж я совсем не знаю, как быть. Письмо от 28 августа. Без сомнения, будь моя болезнь исцелима, только эти люди могли бы вылечить ее. Сегодня день моего рождения». Рано утром я получаю свёрточек от Альберта, раскрываю его и прежде всего нахожу один из розовых бантов, которые были на лодке, когда мы познакомились, и которые я не раз просил у нее. К этому были приложены две книжечки в 12 долю листа. Маленький гомер в Эдштейновском издании, которые я давно искал, чтобы не таскать с собой на прогулку эрнестовские фолианты.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 Письмо от 30 августа. несчастныйужели ли я так глуп? Уже ли продолжаю обманывать себя? К чему приведет эта буйная, буйная страсть? Ах, Вильгельм, пойми, что одинокая келья, власеница и вериги были бы теперь блаженством для моей души. Прощай, я не вижу иного конца этим терзанием, кроме могилы. 3 сентября. Мне надо уехать. Благодарю тебя, Вильгельм, за то, что ты принял за меня решение, выхлопотал для меня место при посольстве и положил конец моим колебаниям. Две недели ношусь я с мыслью, что мне надо ее покинуть. Надо уехать. Она опять гостит в городе у подруги. И Альберт. И мне надо уехать. 10 сентября. Что это было за ночь? Теперь я все способен снести, Вильгельм. Я больше никогда ее не увижу.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 Боже правый Господа Поглядите на эту залитую лунным светом террасу В конце Буковой аллеи Великолепное зрелище Тем более поразительное, что Нас обступает полная тьма Когда я гуляю при лунном свете Передо мной всегда неизменно Встает воспоминание О дорогих покойниках И ощущение смерти И того, что будет за ней охватывает меня Мы не исчезнем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 С этой прекрасной, нежной, жизнерадостной и неутомимой женщиной. Бог видел мои слезы, когда я ночью падала ниц перед ним с мольбой, чтоб он сделал меня похожей на нее, если бы вы только ее знали. Она была достойна знакомства с вами. Пойдемте. Пора. Лотто, мы свидимся друг с другом. Мы найдем, мы узнаем друг друга в любом облике. Я ухожу. Ухожу добровольно, и все же, если бы мне надо было сказать навеки, у меня не хватило бы сил. Прощай, Лота. Прощай, Альберт. Мы еще свидимся. Завтра, надо полагать.